Ольга Малышкина. Легенды земли московской или новые невероятные приключения Брыся и его друзей. Предисловие для тех, кто не знаком с главными героями. Брысь петербургский кот с богатой биографией, искатель приключений, Полиглот, Грамотей. обладатель изысканных манер и ошейника, сплетенного из золотистых шелковых нитей, немецкой принцессой Марии Гессенской, когда она была невестой, а он — котом его высочества, наследника российского престола, будущего императора Александра II. От сотрудниц Эрмитажа получил кличку Ван Дейк, который очень гордился, Хотя за глаза друзья именуют его по-старому Брысь, Савельич, пожилой чёрный кот из летнего сада, философ, книгочей, друг и наставник Брыся. Рыжий, пушистый кот, попавший в наше время из XIX века, успел, как и Брысь, поработать эрмитажным котом, эрмиком. Мартин Молодой пёс крупных размеров, неизвестной породы. Все четверо с недавних пор питомцы мальчика Саши, второклассника из города Пушкина, бывшего царского села. Пофнутий, самый необычный член команды Брэсси, белый крысёнок, питомец Вовы Менделеева, юного химика и изобретателя эликсира перемещений. А также друга одноклассника и соседа мальчика Саши. Пофнутий обожает искать, точнее, находить клады. Считает себя МНС младшим научным сотрудником Вовкиной химической лаборатории. Уверен, что среди его предков были не только отважные корабельные крысы, но и зайцы. Именно по этой причине он такой белоснежный. В свободное время любит распевать песни. Утверждает, что у него два образования: химическое, потому что пробует Вовкины эликсиры, и экономическое, потому что любит смотреть по телевизору новости про экономику. И вообще гордится тем, что крысы твари с интеллектом. Впрочем, кое-кто, а именно Савельич, считает пофнутие никчёмным балластом. из-за его невероятной способности падать в обморок в самый ответственный момент. Луна, ночное светило, давняя приятельница Брыся, часто является ему во сне, чтобы побеседовать или предупредить о чём-нибудь этокам. Важное примечание. Эликсир перемещений, изобретённый юным химиком Вовкой Менделеевым, Действует только на живую материю, поэтому ни в прошлое, ни из прошлого ничего прихватить с собой нельзя. Глава 1, в которой брысью снится плохой сон. Пофнутий воспарял всё выше и выше над городом, увлекаемый в небесные дали воздушным шаром. Борис наблюдал за полётом из окна детской. Средство передвижения, выбранное помощником юного химика, формой и цветом напоминало аппетитную сардельку. Маленький приятель был подвешен к колбасному изделию верёвками и почему-то не выглядел счастливым. Печальное выражение на острой белобрысой мордочке навело искателя приключений на мысль, что МНС отправился в путешествие не по собственной воле, а возможно, даже вопреки желанию. "Повнутий, ты далеко собрался?" крикнул брысь, надеясь, что грызун его услышит. Всё-таки он теперь не простой крысюк, а телепат с поразительными способностями, приобретёнными в электромагнитном тумане во время филадельфийского эксперимента. Впрочем, необычными свойствами наделена теперь вся их команда. К радости хозяев, забывших о существовании ветеринарных врачей, поскольку любые травмы заживали на питомцах как на собаке. Брейс уточнил бы, как на собаке, которая побывала на подопытном корабле. Меня похитили, пискнул МНС и превратился в крошечную точку на небе. Искатель приключений в отчаянии забарабанил лапами по стеклу, отправляя азбукой морзе слова утешения и поддержки, и надеясь, что обладатель корабельных предков сможет расшифровать его послание. Ты, ты чу, пинаешься, недовольно пробурчал сонный Мартин. Сноска: Эти события описаны в книге Мифические эксперименты или Новые невероятные приключения Брыся и его друзей. Брысь с облегчением уставился на плотный собачий бок и выдохнул. Фу, приснится же такое. Что именно заинтересованно свесился с Сашиной кровати рыжий? Да так, ерунда всякая. Не стал вдаваться в подробности искатель приключений и потянувшись, отправился на кухню. Следовало срочно утолить голод, вызванный видением сочные сардельки. Помолодевший Савельич хитро прищурился. Да. Запав внутрь, переживает. Щётки на целые лето разлучаются. Вот и мерещится ему кошмары про ненаглядного крысюка. Бывший летний садовский мыслитель широко зевнул, продемонстрировав ослепительную белизну зубов. Наконец-то отдохнём от тварей с интеллектом, а то достал своим пением. Рыжий усомнился в искренности философа. Неужели совсем-совсем скучать не будешь? Совсем-совсем. категорично заявил Савельич и тоже направился на кухню, поскольку удивительному возвращению молодости тела сопутствовало возвращение молодого аппетита. "А ты?" обратился рыжий к дремлющему псу. "А что, я? Мне вас троих достаточно. Да ещё Саша, мама, Лина, папа, бабушка. Когда скучать-то?" К тому же, как вспомню, каким опасностям он нас подверг. Так вот, прямо ужасно злиться начинаю». Окончательно проснулся Мартин. Рыжий перевел взгляд на свой роскошный хвост и возразил. «Зато мы вон какие стали! Супер-пупер!» «А вообще-то, брысь прав!» — задумчиво произнес пес, прислушиваясь к внутренним ощущениям. «Тревожно как-то!»